Через час приехала милиция в лице капитана Лысько. За это время каждый сосед по дому успел зайти ко мне в гости, посочувствовать и поглазеть на Лану. Видимо, последних тянуло даже больше, чем возможность молча поздороваться, глядя на раскуроченный вход в мое жилище. Лана же оставалась со мной до последнего, за что я ей очень был очень благодарен. Ведь она могла уйти, но она сидела со мной вплоть до того момента, когда вся милиция... в лице все того же капитана лыско разъехалась и рабочие начали установку двери. Ближе к одиннадцати вечера я распрощался с Ланы и предложил благодарность за помощь и поддержку сводить ее вечером следующего дня в ресторан. Самое удивительное, что она согласилась. Я был так счастлив, что даже забыл о том, что мне следует обдумать события прошлого, а теперь еще и сегодняшнего дня. Распрощавшись с рабочими И отдав им свою последнюю заначку Я лег спать под этим Огромным глазом А что делать? Я так и не решил, как от него можно избавиться Не снеся несущую стену Может, потом занавешу чем-нибудь Да и внимание на него Никто из рабочих не обратил Можно подумать, глаз полстены Обычное дело Даже лысь Коли Шмельконг взглянул на него И пошел дальше осматривать квартиру Ведь я боялся, что его этот глаз очень сильно заинтересует. Даже Лана больше не стала спрашивать ни про глаз, ни про перстень. Вот уж действительно странно. Ведь женское любопытство бесконечно. Я зевнул. Странно. Обычно меня совершенно не тянет ночью спать. Даже наоборот. Ночью у меня прилив сил. А тут я почувствовал себя таким разбитым, что едва сумел доплестись до кровати, прежде чем отключиться.